18. -е. Сквозь металлическую высокую ограду усадьбы графа Воронцова был виден кусочек мощеного двора. Арина Михайловна опустила стекло и смотрела. По просьбе отца Серафима она поставила Волгу на другой стороне улицы, и расстояние было приличным. Во дворе, рядом с желтой стеной стационара, стоял потрепанный москвич. Возле «Москвича» замерла уже знакомая женская фигура, полностью укутанная в белое. Это Анна, любовница Кристилина. Проследив за взглядом журналистки, пояснил отец Серафим. По всей вероятности, она тоже участвует в опыте. «Они куда-то собираются ехать?» «Думаю, да», — подтвердил сухо отец Серафим. Коротко, без всяких комментариев, он рассказал, как в прошлый раз на Приходском газике незаметно последовал за доктором. Как, спрятав газик в кустах, проник вслед за Вячеславом Викторовичем на территорию бывшего Коробова монастыря, простоял неподвижно, наверное, три часа, но был вознагражден небольшим открытием. Оказалось, что доктор ездил в коробов исключительно для того, чтобы вырезать на одном из могильных камней свежую надпись. «Все, как полагается, год рождения, год смерти», — рассказывал он, — «затер землей и мхом, так, чтобы не видно было, что все это липа. А на камушке-то написано «Афанасий Николаевич Кристилин». «Шокотерапия?» — зло усмехнулась Арина Михайловна. — Ну, конечно, что же еще? Наверное, доктор думает, что монах увидит собственное надгробье, испугается и вспомнит, что был когда-то инженером. Нелепые фигуры, вскоре появившиеся рядом с машиной, насмешили Арину Михайловну. Больной был в белом спортивном костюме и кедах. А доктор в поношенном пальто. Они бурно обсуждали что-то, но на таком расстоянии слов не разобрать. «Нервничает! Нервничает наш любимый доктор!» — продолжал свои пояснения отец Серафим. «А в спортивном костюме, познакомьтесь, главный сумасшедший Афанасий Николаевич Кристилин». — Только понять не могу, что это за лента красная у него на груди. — Чемпион девяносто пять, — напрягая глаза, прочла Арина, — золото по красному шелку. — Хм, любопытно, за какие это заслуги доктор Афанасия Николаевича чемпионом сделал. Журналистка всем телом повернулась внутри машины, она никак не могла скрыть своего раздражения, спортивные репортажи — не моя область. Впрочем, на нем только ленточка, медальки-то что-то не видно. «Поехали за ними», — попросил отец Серафим, когда, стреляя выхлопом, старенький москвич доктора выбрался за ворота и покатил по улице. «Прошу тебя, держи дистанцию, Арина Михайловна. Нежелательно, чтобы они нас засекли. А если потеряем их, не страшно. Конечный пункт известен». Арина успокоилась и закурила. Кончики пальцев перестали вздрагивать на руле, щеки перестали гореть Долгое время удавалось держаться от москвича на приличном расстоянии, но начался дождь, и белая «Волга» вынуждена уменьшила дистанцию. Пробивая тугую стеклянную занавесь, следуя за москвичом, «Волга» скользила уже где-то в районе новостроек, мелькали стеклянные козырьки автобусных остановок, белые прямоугольные коробки с обеих сторон. На шоссе почти никакого движения, даром, что рабочий день. И тут Арина Михайловна, наконец, обратила внимание на то, что в преследовании москвича принимает участие еще одна машина. «Не нравится мне вот этот желтый рафик», — сказала она, немного увеличивая скорость. «Где-то я его уже видела, вспомнить не могу». Он как прилепился в районе вокзала, так и следует строго за нами. Посмотрите, батюшка, я увеличила скорость, и он тоже увеличил. Желтый, с красной полосочкой, потрепанный, именно такой, всматриваясь в мокрое зеркальце заднего обзора, сказала Арина. Значит, знакомые наши. — Интересная погоня у нас получается. Вроде паровозиком. Мы за доктором, а кто-то еще и за нами следом. — Похожий Рафик я видел возле храма в тот день, когда в меня стреляли, — сказал отец Серафим. — Давай не станем рисковать. Давай, Карин Михайловна, оторвемся от него. Но мы потеряем доктора. Ничего страшного, не потеряем. Поедем сразу в Коробов. Если они следуют за нами от самого вокзала, значит не знают конечного пункта. Так что идем на обгон. Если я буду на месте немного раньше доктора, не беда, так даже проще. Арина не без удовольствия щелкнула переключателем скоростей, и как круглый белый булыжник, выпущенный из рогатки глупым мальчишкой, разметая колесами широкие фейерверки брызг, Волга полетела вперед, а Арине стало весело. «Теперь быстро поедем», — проинформировала она, и отец Серафим запустил руку в бороду и, понимающе кивнул. «Так что пристегните ремень, Серафим Игнатьевич!» Промелькнул указатель не более 60 км в час. Арина глянула на спидометр — 120. Глянула в зеркальце заднего обзора. «Москвича» уже не видно в перспективе улицы, но желто-красный микроавтобус, как на привязи, сзади. Весь трясется на такой скорости, готов развалиться — Но не отстаёт. Наге стало горячо в туфли, когда журналистка с силой вдавила педаль газа. В ветровое стекло будто плеснули ведро воды, дворники скрипнули и встали. На бешеной скорости «Волга» неслась уже почти вслепую на ощупь. Мутно проплывали белые дома, сверкали и переливались дождевые потоки, Как красная спелая ягодка подпрыгнул и отскочил справа огонек светофора, громыхнул один раз гром, Арина чувствовала скорость как вдохновение, только теперь ей удавалось окончательно подавить собственный невроз. Она была почти счастлива. Когда «Волга» выскочила из полосы дождя, желтого микроавтобуса в зеркальце заднего обзора уже не было. Оторвались.